Глава двадцать первая. Зайцева сначала удивилась, но через секунду обозлилась и весьма нелюбезно гаркнула. «Зачем звонишь?» «Ирусик», — зашептал Саша. «Помоги, умоляю. Знаю, я поступил с тобой как сволочь, но, поверь, искренне считаю тебя другом. Я в беду попал. Выручай». «Круто получается», — засмеялась Ирина. «Как всё хорошо, так ты не появляешься». «А чуть тебе хвост прижали, ты тут как тут!» «Думал, ты не захочешь со мной беседовать, вот и не звонил». Попытался оправдаться бывший кавалер. «Верно думал», — подтвердила Ира. «Я и правда не желаю с тобой общаться. Пока». «Ируся!» — взвыл Саша. «Меня убьют! Умоляю! Спаси!» Зайцева хотела язвительно поинтересоваться, кто же угрожает жизни ничем не примечательного парня. Но тут из трубки послышались рыдания, и у Иры защемило сердце. «Ладно», — согласилась она, — «приезжай в больницу. Позвони из холла, я спущусь». «Мне там нельзя показываться», — закричал Саша. «Давай встретимся в Быстроцепе, в кафе у трёх вокзалов. Возьми с собой тысячу баксов рублями». «Так тебе деньги нужны», — догадалась Ира. «Да-да, я убегаю, сматываюсь». От кого, куда? Ирина засыпала его вопросами. Батарейка у трубы садится, отозвался Саша. Умоляю, если не придешь мне конец. Наверное, многие сочтут Ирину не помнящей зла идиоткой, но девушка взяла у отца в кабинете доллары и помчалась на Комсомольскую площадь. У кафе Зайцева начала озираться по сторонам, и тут к ней подошел старик с седой бородой и сказал. «Привет». «Не подаю по прошайкам», — отрезала Ира. «Ступай мимо». Но дедок ещё раз повторил. «Привет», — и тихо добавил. «Не узнала. Голос-то у меня остался прежним». «Саша!» <связана> — ахнула Зайцева. «Ты?» С, -с, -с, С, прошипел пенсионер. «Иди в быстро цыпу. Там народу тьма. На нас никто не обратит внимания». Ирина послушно выполнила приказ. Пара устроилась в самом укромном уголке, дед снял шляпу, положил её вверх дном и спросил. «Бабки принесла? Клади в шапку». «Ничего не дам, пока не узнаю сути происходящего», — уперлась Ирина. «На Юлю охоту открыли. Убить её хотят. Если я не сольюсь, пойду в паре». «Что ты натворил?» «Ничего!» — в сердцах воскликнул Саша. Случайно слишком много узнал. Юлька в недобрый час разболталась. У неё такое... «Какое?» — продолжала допрос Ира. «Лучше тебе не знать». «Тогда прощай», — заявила она. «А деньги?» — испугался Саша. «Они идут в обмен на правду». Саша поправил парик. «И всё же лучше тебе оставаться в неведении». Медсестра глянула на парня. «Когда деньги вернёшь?» «Через месяц, — пообещал Саша, — устроюсь, заработаю и вышлю». «Нет, — усомнилась Ирина, — обманешь. Ей-богу!» «Не божись. Я отлично понимаю, что бабки назад не получу». «Значит, не дашь?» — чуть не заплакал Саша. «Дам, — вздохнула Ира, — но взамен хочу знать, что случилось». «Поклянись, что польке не вякнешь». «Мы с ней не пересекаемся. Работаем на разных этажах. И вообще я совершенно не желаю вступать с Жуковой в контакт», — успокоила его Зайцева. Саша помялся пару минут и выложил правду. «Юлия богата. Достояние её зарыто в земле. К нему хочет подобраться один человек, который вроде имеет право на деньги. Этот мужчина как-то связан с Юлей, вернее, с её прошлым». Юля, естественно, не хочет делиться миллионами. А мужик не знает, где зарыты деньги. Юля ни за какие пряники не проболтается о захоронке. Дядька настойчив. Он следит за Моргаловой. Только та не дура. К своему кладу даже не приближается. Живёт тихо, скромно. Никто и заподозрить не может, что она богата. Но охотник за деньгами умён. Он хорошо понимает, что убив Юлю, ничего не добьётся. Тайна уйдёт на тот свет вместе с ней. Устав от столь непростого положения, Юлия рассказала правду своей новой, и единственной подруге Полине, и Жукова предложила. «Начинай тратить деньги». Юлия наотрез отказалась принять предложение Полины, но та старательно обрабатывала Моргалову. Сашу сестра в подробности не посвятила, она только сообщила ему о богатстве новой невесты и приказала начать охоту на дичь. Криминальную часть истории — Женишок узнал случайно. Филимонову на мобильный позвонил какой-то человек. Голос говорившего был явно изменён. Саша даже не понял, кто это, баба или мужик. Он услышал бас с неожиданно визгливыми нотками. «Хочешь жить?» — без всяких предисловий спросил незнакомец. «Набирайте правильно номер», — вежливо ответил парень. «Хочешь жить? Тогда проспроси Юлю», — продолжал мистер X. «Какую?» — удивился Саша. Маргалову. «И о чём мне с ней беседовать?» «Вели вернуть чужое». «Послушайте», — начал злиться Саша, «если Юлька у вас чего-то схапала, я не при делах. Она мне никто». «Вы любовь крутите», — хохотнул голос. «Мы не муж с женой. Я не несу ответственности за чужие выкрутасы». «Молодец», — одобрил собеседник. «Ну, вы теперь и ты в упряжке. В общем, так, идёшь к Юле и заявляешь, верни чужое». «Да вали ты», — огрызнулся Саша. «Лучше послушайся, а то худо будет», — пригрозил инкогнито. «Слушайте», — попытался урезонить незнакомца Саша. «Оно, конечно, обидно, когда у тебя деньги тырят. Но я вам пропажу не верну. Ну, подумайте сами. С Юлей у нас ничего такого нет. Пару раз в киношку сбегали». С чего бы ей меня слушать? И уж тем более про награбленное сообщать. Если человек бабки тырит, то... «Ступай к Маргаловой», — прозвучал приказ. «Я говорю, ты делаешь». Саша со злостью швырнул трубку на стол, но промахнулся, телефон упал на плитку и разбился. «Вот здесь парень окончательно вышел из себя, теперь придётся доставать новый аппарат». «Именно доставать», потому что денег на поход в магазин нет. На следующий день, слегка постыв, Саша отправился на горбушку в надежде отыскать там магазинчик с ворованными сотовыми. Чтобы найти симпатичную модель за не очень большие деньги, парень прошатался между рядами не один час и вернулся домой злой, как голодный медведь. Аппарат он приобрёл, но за него пришлось отдать все деньги, даже на обратную дорогу не хватило. В метро Саша перепрыгнул через турникет, а потом зайцем скакал по платформе от тётки в форме, которая истошно вопила. «Ловите, мерзавца!» Саша очень проголодался. Добравшись до квартиры, он вынул ключи и... споткнулся. Сначала ему показалось, что сбился половик перед дверью. Он нагнулся, желая поправить коврик, и... совсем не по-мужски взвизгнул. У ног лежала дохлая кошка. Парень сразу сообразил. Таинственный незнакомец решил запугать его и подбросил труп несчастного животного. «Минуточку», — перебила я Иру. «Почему Саша пришёл к такому выводу? Вполне вероятно, что акция была направлена против Полины. Я по опыту знаю, что многие странные события имеют очень простое объяснение. Людям свойственно всё усложнять. Может, это подростки пошутили?» Или бедная животина умерла от инфекции? Неприятно, конечно, найти такой подарок у порога. Но ничего пугающего в этом нет. Хулиганство или болезнь киски? Ира пожала плечами. Саша решил, что кошка для него. Он убрал останки и пошёл к Юлии. И вот тут произошло самое странное. то не впустила его, сказала, что занята. Ирина ехидно хмыкнула. Занята она. Неужели уборку решила сделать? У неё в квартире такая грязь. «Ирина», — строго сказала я, — «а откуда ты знаешь, что у неё в квартире? Ну, про грязь, например. Не иначе ты ходила к ней?» Зайцева вскинула голову. «Да, ходила», — с вызовом ответила она. «А что, нельзя?» «Зачем?» «Я хотела рассказать Маргаловой правду о Саше», — угрюмо пояснила Ира. Что он сначала на мне хотел жениться, а когда узнал, что мой отец якобы деньги проиграл, к ней переметнулся. Из женской солидарности пришла предупредить. "Ясно", кивнула я. "Визит прошёл успешно?" "Она меня сначала впустила, даже на кухню провела, а потом выгнала", мрачно ответила Ира. "Ладно, это не интересно", отмахнулась я. "Дальше что?" "Ничего" пожала плечами Ира. «Девка Сашу выперла. Он в тот день с ней так и не поговорил. А потом решил бежать». «Почему?» Зайцева начала пальцем собирать крошки с блюда. «Мужик опять звонить начал. Или это баба была?» Саша так и не понял. «В общем, его пугали, требовали денег». Я молча смотрела на Иру. «Она мне сейчас врёт? Или в самом деле поверила лжи, которую выдал ей Саша. Скорее всего, Юля, Саша и Полина влипли в малоприятную историю. Парень был очень напуган и намылился удрать, бросить девушек на произвол судьбы. Решение о побеге пришло в его голову спонтанно. Вот ему и пришлось клянчить деньги у прежней возлюбленной. К Юлии или Полине он по понятным причинам обратиться не мог. «И где Филимонов?» спросила я. «Говорила же, он в Прибалтику уехал», — напомнила Ирина. Я повертела пустую кофейную чашку. Может, Саша сначала убил Моргалову, потом треснул Дегтярёва по голове, не оставляющим следов предметом и, испугавшись содеянного, поспешил замести следы? «Вы провожали его до поезда?» — повернулась я к Ире. «Нет», — коротко ответила Толстуха. «Откуда вы тогда знаете про Прибалтику?» «Саша сказал, я поеду в Ригу». «И ваш разговор происходил в кафе Быстроцыпа на площади трёх вокзалов?» Не что, сначала всё повторить?» — огрызнула Сира. «Нет, спасибо, не надо», — спокойно отреагировала я. Он встал, взял сумку, словно не слыша меня, продолжала Зайцева, и сказал, «Пока, деньги верну через месяц». «Я побежал, поезд через десять минут». Я вынула сигареты. Поезда в Латвию уходят с Рижского вокзала, а Саша брал деньги у Зайцевой в забегаловке на площади, где расположены Ленинградский, Ярославский и Казанский. Значит, парень отчаянно врал. Либо он уехал не в Ригу, а, допустим, в Питер, либо находится в Москве. Столица огромна. Спрятаться в ней — плёвое дело. Лично я предпочла бы затеряться в каком-нибудь спальном районе, где массово селятся гастарбайтеры. И Ире он точно наплел, стоп бочек вранья. Не было никаких звонков с таинственным голосом. «Значит, Юлю такие убили», — с плохо скрываемым удовольствием уточнила Ира. прыгалась. Очень хорошо, что я вовремя отошла от Жуковой с Филимоновым. Мои родители сразу их раскусили и...» «Попытайтесь вспомнить, что Саша говорил о Юле», — оборвала я Ирину. «Обеспеченная, много денег, э э Была замужем, вроде ей богатство в наследство досталось. Наморщила лоб Зайцева. Все. А ее подругах не упоминал? Мы с Сашей об этой идиотке много не говорили. Взвелась Ирина. Это мне не интересно. Между прочим, вы милиция, вам лучше знать. Чего меня терзаете? Я все рассказала. Саша в Риге. Ищите его там. Спасибо за совет. Кивнула я. Непременно пошлю запросы. «Но сейчас речь о Юле, о её контактах. Можете кого-нибудь назвать?» «Конечно, нет», — хмыкнула Ирина. Жукова допрашивайте». «Её нет на работе». «Небось, бухает». «Полина алкоголичка?» — удивилась я. «Позвольте вам не поверить. В больнице о девушке отзываются положительно». Ира засмеялась. «Да уж, она умеет прикидываться. Знаете, как Жукова поступает? Два дня гудит — В выходные наливается, я-то знаю. Ещё когда мы дружили, она могла на пару дней исчезнуть, а потом появлялась, словно ничегошеньки не случилось. Куда уматывала? Бухала, небось. Может, к любовнику ездила? Что ж тогда она у него не поселилась?» — развеселилась толстуха. А всё с братом в одной комнатёнке теснилось. «Разное случается», — вздохнула я. «Предположим, он женат, и мог впустить любовницу только на время отсутствия супруги. «Ня!» — затрясла головой Ира. Я видела, как она возвращалась. Морда синяя, глаза красные, руки трясутся. Типичная картина похмелья. Женский алкоголизм хуже мужского, практически не лечится. Но бабы до последнего держатся. Стыдно им признаться. Вечером остекленевшие, утром как ни в чём не бывало на работу выходят. Порой дети о дружбе мамы с бутылкой не догадываются. Полина из таких. Жукова сегодня на службу не явилась. Это первый симптом конца. В следующую смену припрёт, наврёт про внезапную болезнь. Ей сперва поверят. И во второй раз прокатит и в третий. А потом глаза у людей раскроются. Или Полину у шкафа со спиртом поймают. Ничем хорошим это не кончится, я точно знаю. Ещё увижу её, позор.